Глава 43. Никто из сотрудников ничего не видел. Лука снимает флиску и вешает её на спинку кресла. Под закатанными рукавами видны загорелые мускулистые руки с двумя потрёпанными хлопковыми браслетами на правом запястье, салатовым и синим. Ничего? Я опросил всех. Они помогали с эвакуацией. Оставшиеся постояльцы были в вестибюле, готовились к отъезду. У всех Эль Калеблице ей не хочется употреблять слово алиби. Все были чем-то заняты. Все до единого, вспоминает она, прокручивая в голове разговоры, у всех правдоподобное и подтверждённое алиби, как и у постояльцев. Как такое может быть? Она берёт чашку с кофе и делает большой глоток. Горячая и горькая жидкость обжигает горло, но кофеин разгоняет туман в голове. Убийца выбрал идеальный момент. Сисиль вытирает нос помятой салфеткой. Её лицо осунулось, глаза запали. "Ну ладно, раз мы выяснили, что никто ничего не видел, нужно проверить камеры. У бассейна и рядом есть камеры?" "Да. Я поговорю с руководителем службы безопасности. Это не займёт много времени." Сисиль мнётся, словно хочет добавить что-то ещё, но передумывает. Лукас подходит к окну. Если вам ещё что-нибудь нужно, только попросите. Я хочу поймать того, кто это сделал, и быстро. То, что с ней сотворили, его челюсть дёргается от подлинного отвращения. Он излучает напряжение, тёмные полукруги влаги под мышками и на пояснице, он явно нервничает, но Элин всё равно никак не может до конца его разгадать. Однако мельком она увидела подлинного Лукаса. Его личный кабинет отражает обе его противоречивых стороны, на которые она обратила внимание раньше: бизнесмена и расслабленного спортсмена. Комната выглядит пустой: белые стены, высокий стол из полированного дерева. В углу стоит хромированная кофемашина. На полке единственный рядок книг: с одной стороны книги по альпинизму и скалолазанию, а с другой по архитектуре и дизайну. На стене справа висит старинный анатомический рисунок сердца, обрамлённый в белый багет. Чёткие линии гравюры. Элин вспоминает прочитанную статью про детские годы в больницах. Всё вроде сходится, но Элин всё равно чувствует разлад, явное противоречие. В каком-то смысле его легче было бы понять, если бы оказалось, что одна из его сторон не настоящая. Это мысли её тревожат. Сесиль вертит в руке пустую кофейную чашку, проводит пальцем по кромке. «Вы можете сказать в точное время смерти Адель?» Слова вырываются у него слишком поспешно и пронизаны паникой. «Чтобы мы могли понять, здесь ли ещё этот человек или уехал на автобусе». «Точно не могу сказать», — ровным тоном отвечает Эллен. «Нужно дождаться результата вскрытия». «Но какое-то представление у вас наверняка есть». В голосе Сисиль проявляются пронзительные нотки. Основываясь на собственном опыте, вы наверняка можете сказать, когда человек умер. Сисиль, резко говорит Лукас, направляясь к ней. Что? Голос Сисиль близок к истерике. Она наверняка, наверняка как минимум имеет представление. Лукас смотрит на сестру, сжимая губы в ниточку. Он явно смущён этой вспышкой эмоций. Прошу тебя, Он касается её руки, бросает ещё один укореженный взгляд. Нужно успокоиться, Элин отмечает нежность жеста, но и лёгкую снисходительность в голосе. Похоже, это их обычная манера поведения, их роли давно распределены. Поведение Лукаса напоминает ей Айзика в подобные моменты. Подчёркнутая мягкость, которая скорее усугубляет положение, чем устраняет проблему. "Оспакойся", вскидывает голову Сисиль Лукас. Твою сотрудницу убили в твоём отеле. Я бы на твоём месте не была спокойна, я была бы в ужасе. Возможно, убийца ещё здесь, поджидает следующую жертву. Элин откашливается. "Слушайте", начинает она. "У нас нет доказательств, что убийца, даже если он ещё здесь, нужна ещё одна жертва. Мы ничего не знаем о личной жизни Одель." Обычно подобное совершает кто-то близкий к жертве, с чётким мотивом: любовник, друг, член семьи. А как насчёт Лоры? Сисиль барабанит ногой по полу в рваном ритме. Она так и не появилась. Разве она не может сейчас быть у того, кто убил Адель? Она так и не появилась. Лицо Лукаса напрягается, но потом он снова придаёт ему нейтральное выражение. Его реакция пробуждает в Элен любопытство. Вы хорошо знали Лору? Лука садится и неловко ерзает в кресле, шелестит бумагами на столе, словно пытается успокоиться. Он что-то скрывает. Я знаю всех своих сотрудников, наконец отвечает он. Элин решает перейти прямо к делу. Я спрашиваю потому, что в вещах Лоры мы нашли кое-какие ваши фотографии. Фотографии? Дрожащим голосом повторяет Лукас. Его рука нащупывает на столе ручку, и он крутит её в пальцах. Да, фотографии. И, похоже, вы не знали, что вас снимают. Элен медлит. У вас есть какие-то догадки, почему она стала бы вас фотографировать? С минуту Лукас молчит, а потом поднимает на неё взгляд с решительным видом. У нас с Лорой была связь. Отношения Уэллен неожиданно перехватывает дыхание. Это единственное рациональное объяснение для фотографий, просто ей не хотелось в это верить. И я бы не стал так это называть. Ничего серьёзного. Сесилия извительно усмехается. «Вот уж не думала, что ты так предсказуем!» Эллен смотрит на неё, удивлённая её тоном. «И когда это было?» — спрашивает она, снова поворачиваясь к Лукасу. Он по-прежнему крутит в пальцах ручку. Сразу после открытия. Я повёл себя глупо. Мне не стоило крутить роман с кем-то из персонала, но так уж вышло. Была вечеринка, мы набрались и... Слушайте, мне не следовало так поступать. Мы несколько раз переспали, а потом я всё прекратил. Она страшно злилась, но он бросает ручку, и она клацает о стол. Так всё и закончилось во всяком случае для меня. Уверен, что и для неё тоже. Полтора года назад. Элин прокручивает его слова в голове. Лора тогда уже была с Айзиком, но завела интрижку. Элин думает о Айзике, что ему сказать, как он отреагирует. Вы сказали, что Лора злилась, когда всё закончилось. Да. Через несколько недель она пришла ко мне в кабинет, мы поссорились. Сказала, что я её использовал. «Внушил ей неверные представления», — говорит он с сокрушённым видом. «Сцена была неприятная, но мне не хотелось доставлять ей проблемы, чтобы она из-за этого лишилась работы. Я извинился, сказал, что сожалею, если её подвёл». «И это всё? Это была ваша последняя встреча?» «Не считая работы, да». Лицо Лукаса напрягается. «Слушайте, не думаю, что случившееся между нами... Это никак не может быть связано с её исчезновением. Это было давно». Она явно смогла двигаться дальше с вашим братом, чувствуя его неловкость, Элен меняет тему. А ещё я хочу спросить о Лори и Одель. Филлиса упомянула, что они дружили, но недавно рассорились. Вы в курсе почему? Нет. Элен поворачивается к Сесиль. А вы? Тоже нет. А какие-нибудь другие проблемы в отеле? Никаких конфликтов среди персонала или жалоб? Оба молчат. Молчание затягивается, пока не становится неловким. Элин перехватывает взгляд Лукаса на Сисиль, тайный, почти незаметный. О чём они? Умалчивают.